Церковь Вознесения Господня в Сторожах у Никитских ворот. Большое Вознесение. Так начиная с XIX века в московском обиходе называют церковь Вознесения Господня в Сторожах у Никитских ворот. Конечно, одна из причин такого названия это размеры храма, они действительно внушительные. И кроме того, неподалёку отсюда на Большой Никитской 18 находится ещё одна церковь Вознесения, поменьше. Чтобы их различать, одну стали именовать большим, а вторую, соответственно, малым Вознесением. Нынешний храм построен на месте, где издревно совершались православные богослужения. Деревянная церковь Вознесения Господня, что в Сторожах, впервые упоминается в летописях 15 века. Возможно, название в старожах связано со строгом, деревянным укреплением на опасном западном направлении. Острогом на Руси называли ограду из острых кольев и плетня вокруг городов. Появились остроги на Руси на рубеже XI-XII веков для защиты от набегов кочевников. Начиная с XIII века, острог состоял из бревенчатого тына, ряда кольев И так называемых тарас, то есть бревенчатых венцов. Бревенчатая ограда острога помещалась на плоской местности или на вершине небольшого земляного вала и была окружена с наружной стороны рвом. Острог чаще всего имел четырёхугольную форму. По углам четырёхугольника размещались башни. Для сообщения с внешним миром в остроге были проезжие башни. Остроги различались по способу постройки. Стоячий острог это острог с соответственно вкопанным тыном брёвнами. Косой острог тот, у которого брёвна тын вкопаны с наклоном внутрь. Какой острог был рядом с будущими Никитскими воротами, неизвестно. Деревянный храм Вознесения сгорел во времена правления царя Михаила Фёдоровича Романова. по одним сведениям в 1619 году, по другим в 1629 году. В 1685 году во время правления царевны Софьи Алексеевны началось строительство каменного храма, как тогда говорили, на Царицынской улице. Средства для строительства выделила Наталья Кирилловна Нарышкина, мать будущего царя Петра I. Царица приказала построить новую каменную церковь о пяти главах напротив её двора. Двор царицы был расположен на том самом месте, где сейчас находится Столовый переулок. Завершено было строительство на Рышкинской Вознесенской церкви в 1689 году. В тот год правительница Софья была свергнута, а семнадцатилетний Пётр I провозглашён единоличным царём и правителем России. Храм простоял почти столетие. Затем было решено его расширить, так как он стал считаться полковым храмом Преображенского полка. Шефом Преображенцев был любимец императрицы Екатерины II, светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический. Но когда стало ясно, что фундамент старой церкви Вознесение Недостаточно крепок, Потемкин отдал для строительства задуманного Большого собора свой двор, находившийся рядом с церковью. А возведенная еще в 17-м столетии церковь осталась нетронутой. Однако работы по возведению собора начались только в 1798 году, через несколько лет после смерти Григория Александровича Потемкина-Таврического. Со времени начала строительства для того, чтобы отличать новый собор и церковь Вознесения на Большой Никитской, полковый храм Преображенцев и Сталина называют Большое Вознесение. Строился храм очень медленно. Считается, что проект собора был сделан Василием Ивановичем Баженовым, знаменитым архитектором, который возводил дом Пошкова на улице Моховой. Но вскоре Баженов скончался. И продолжить работу над проектом поручили Матвею Фёдоровичу Казакову. Но в 1812 году началась Отечественная война. Недостроенные здания пострадали от огня. В тот же год скончался и Матвей Фёдорович Казаков. Лишь через несколько лет работы по восстановлению и возведению собора продолжили. Теперь под началом мастера московского ампира архитектора Фёдора Михайловича Шестакова. Главный архитектор Москвы по фасадической части Осип Иванович Бове дополнил проект Фёдора Михайловича Шестакова двумя четырёхколонными портиками на северном и южном фасадах. Эти портики делали церковь похожей на Преображенский собор в Петербурге. В 1831 году наконец разобрали старую Нарышкинскую церковь. Но оставили колокольню. В том же 1831 году в ещё недостроенном соборе венчались Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Николаевна Гончарова. Большое вознесение было выбрано потому, что дом Гончаровых находился в приходе храма на Большой Никитской, ныне на углу с Карятинского переулка. Во время бракосочетания первого поэта России и первой красавицы Москвы Внезапный сильный порыв ветра, сквозившего из всех щелей недостроенного здания, задул у жениха венчальную свечу. Потом Александр Сергеевич Пушкин, случайно задев крест, уронил его с аналоя. А когда молодожёны обменивались кольцами, одно из них упало на пол. Александр Сергеевич был смертельно бледен. Во всём этом он, как и многие другие свидетели происшедшего, видел определенные предзнаменования. Через полвека после начала работ в 1848 году строительство церкви Вознесения Господня в Сторожах у Никитских ворот было завершено. На заключительном этапе под надзором архитекторов Николая Ильича Козловского и Афанасия Григорьевича Григорьева. Иконостас создавался по проекту архитектора Ильича, Михаила Даримендонтовича, Дармидонтовича, Быковского. Михаил Даримендонтович, архитектор и реставратор, считался идеологом раннего этапа эклектики. Историзм. Очень крупный масштаб собора, подчеркнуты лаконичные объемы, отсутствие декора создавали образ огромной и монументальной силы. Собор стал любимым местом москвичей. Главной отличительной особенностью храма была великолепная акустика. Не случайно здесь на свадьбе своей дочери пел великий русский бас Фёдор Иванович Шаляпин. В 1917 году после октябрьских боёв в церкви Вознесения Господня в Сторожах у Никитских ворот отпевали 180 юнкеров, погибших в боях с большевиками. В этом храме святейший патриарх Тихон за два дня до своей кончины совершил последнюю службу. В 1931 году церковь была закрыта, колокольня разрушена. Иконостас разобрали и сожгли прямо в храме. Росписи были расцарапаны, а затем закрашены. Здание храма использовалось под склад тары, затем для нужд Академии наук. В 50-х годах XX -го века Его занимала высоковольтная лаборатория института имени Кржижановского Академии наук СССР. Внутри храма была вырыта 11-метровая яма и установлен металлический шар. Еще один шар был подвешен под куполом здания. Между шарами пропускался электрический ток. На месте алтаря был устроен гараж. Пологие треугольные фронтоны Над портиками уничтожили для устройства окон в здании. В 1987 году лабораторию было вывезено из здания храма, так как здесь планировалось устроить концертный зал. В 1990 году храм возвратили верующим. 23 сентября 1990 года был совершён первый крестный ход к церкви Вознесения Господня в Стражах. из Успенского собора Кремля во главе со святейшим патриархом Алексеем II. Колокольня была восстановлена позднее и освящена в 2004 году. А в храме вновь восстановлена великолепная акустика.